Нынче 18 июля, Бегичевка, 1893 год. Ужасно давно не писал. За это время писал статью о письмах Золя и Дюма. Все еще не отослал. Поехал в Бегичевку десятого и хорошо здесь прожили. Заканчивал дело, комментарий 22 второй Думал очень много и хорошего, и забывал. Запишу кое-что. Четвертое. Если бы кто сомневался в неразделимости мудрости и самоотречения, то пусть посмотрит, как на другом конце всегда сходятся глупости и эгоизм. Пятое. Форма романа не только не вечна, но она проходит. Совестно писать неправду, что было то, чего не было. Если хочешь что сказать, скажи прямо. Комментарий двадцать второй. С 11 по 19 июля Толстой находился в Бегичевке, где завершал дела, связанные с помощью голодающим. Конец комментария. 19 июля. Продолжаю. Седьмое. Есть две улыбки. Одна радости, это хорошая, другая насмешливости, а над другими, б над собой почти стыда. Обе дурные. Одиннадцатое. Искусство, говорят, не терпит посредственности, оно еще не терпит сознательности. Я, певец, напомадился, надел фраг и галстуки, и буду стоя на эстраде петь вам. И я весь похолодел, мне противно. А кормилицы с нянькой идут по саду, и тихим голосом одна напевает, другая вторит народную песню. Кроме того, громко петь хорошо, страшно, трудно. Нынче 16 августа. Ясная поляна. Почти месяц. И очень многое пережил. Во-первых, кончил дело голодающих. Во-вторых, были чертков Поша. Кончил и отослал статью неделание и по-французски, и по-русски. Комментарий 23. В-третьих, главное... Появилась за границей выписка из этой книги о Борловском деле, началась суета, и воздействие, и ложное понимание, и клевета. Комментарий двадцать четвертый. Вчера Соня и Кузьминские читали и указали мне на неточности: первое то, что вешают в деревне, второе, что всегда секут, третье обиды Зиновьеву. Зиновьев прочел в Стокгольме и очень обижен, огорчен, озлоблен. Комментарий двадцать пятый. Нынче послали телеграммы, прося приостановить печатание всеми переводчиками. Комментарий двадцать шестой. Кажется, поздно. Нынче ночью проснулся и стал мучительно думать. Так же мучительно думал и с вечера. И все хуже, хуже и был на границе нервного расстройства. Думал. Первое. Бывает, что человек вдруг с раздражением начинает защищать положение самое, на ваш взгляд, неважное. Вам кажется, что кирпич и вся цена ему 3 копейки. Но для него этот кирпич есть замок свода, на котором построена вся его жизнь. Четвертое. Не только всякое сумасшествие есть дошедшее до последнего предела эгоизма, Самодовольство, самовозвеличение, мания, величие. Но всякое ослабление духовной силы выражается увеличивающимся эгоизмом, самодовольством и самовозвеличиванием, исключительностью заботы о себе. Пятое. Разговор с социал-демократами, юноши и девицы. Они говорят, капиталистическое устройство перейдет в руки рабочих и тогда не будет уже угнетания рабочих и неправильного распределения заработка. Да кто же будет учеждать работы, управлять ими, спрашиваю я. Само собой будет идти, сами рабочие будут распоряжаться. Да ведь капиталистическое устройство установилось только потому, что нужны для всякого практического дела распорядители с властью. Будет дело, будет руководство, будут распорядители с властью. А будет власть, будет злоупотребление ею то самое, с чем вы теперь боретесь. Шестое. Что лучше мужчине и женщине, кокетничая сходиться на бале или над постелью тифозного больного? Первое лучше. Страница 495. Седьмое. Никак нельзя сказать не только полезна или бесполезна жизнь, которую ведет человек, но нельзя даже сказать, радостна она или нет. Это узнается только впоследствии, когда она вся видна будет. То же, что в работе. Спросите пахаря во время работы, радостна ли его жизнь. Он не знает и скорее думает, что радостна жизнь праздная богача. А спросите, когда он старик и вспоминает о своей жизни. Восьмое. Август одиннадцатое утро. Голубая дымка, роса, как пришита на траве на кустах и деревьях на сажень высоты. Яблони развисли от тяжести. Из шалаша пахучий дымок свежего хвороста, а там в ярко-желтом поле уже высыхает роса на мелком овсяном жнивье. и работая. Вяжут, косят, возят и на лиловом поле пашут. Везде по дорогам и на сучках деревьев зацепившиеся выдернутые сломанные колосья. В расистом цветнике пестрые девочки, тихо напевая, полют. Лакеи хлопочут в фартуках. Комнатная собака греется на солнце. Господа еще не вставали. Комментарии. 23. Статья «Неделание» была опубликована в Северном Вестнике, номер 9, за 1893 год. 24. 24. В заграничных газетах появились выдержки из 12 главы трактата «Царство Божье внутри вас» с описанием карательной экспедиции, направлявшейся на усмирение крестьян. Это вызвало в русских правительственных кругах озлобление против Толстого. Комментарий 25. В тексте главы 12 упоминался тульский губернатор Зиновьев, возглавлявший карательную экспедицию. 26. По настоянию Софьи Андреевны Толстой, боявшейся репрессий, были посланы за границу телеграммы о приостановке печатания трактата. Конец комментария. Страница 496. 23 августа, Ясная поляна. «Пропустил пять дней, был страхов и Соломон. Беспокойство мое затихло. Но праздность не прекращается». «Пытаюсь писать о религии, но не идет. Комментарий 27 седьмой. Нынче был посланный от Кудрявцева за статьей. Комментарий 28 восьмой. Я написал ему. Написал Дунаеву, Черткову, Левенфельду. Со Страховым был неприятный разговор. Он говорит, что не видит необходимой связи между богатством богатых и нищетой бедных. Это удивительно. Нынче был во Овсяникове. Нет охоты писать, нет напряжения». Оказалось бы, как много нужно и как много готово. Думал за это время. Третье. Представлял себе, как прокурор или жандарм будет требовать от меня подписки не писать или чего подобного, говоря, что у меня на это высочайшее повеление. Не может быть высочайшее, потому что у меня высочайшее защищать братьев своих и обличать их гонителей. Есть только два средства заставить замолчать меня или то, чтобы перестать делать то, что я обличаю, или убить меня, или запереть навек. Действительно, только первые, потому скажите тем, кто вас послал, что они перестали делать то, что делают. Пятое. Противники христианства в жизни говорят, вы хотите уродства, разрушения всего. Посмотрите, как правильно и красиво идет наша жизнь, а послушаться вас и будет разгром. Это все равно, что те люди, которые подштукатурят и подкрасят, Завалившийся дом и указывая на вырытые ямы для фундамента нового скажут, вот чего вы хотите. Шестое. Со страховым разговор. Он хочет во всем находить хорошее, и по крайней мере, не пропускать его там, где оно есть. Но дело в том, что как не опасно пропустить хорошее, не оценив его, еще опаснее признать хорошим и удерживать то, что мы призваны всей нашей жизнью уничтожать и заменять. На ноже ходить. Седьмое. Другой разговор со Страховым о том, что, как дошли люди теперь до обеспечения каждого человека от насилия, грабежа, убийства, от диких зверей, так теперь пора дойти до обеспечения каждого человека от голодной смерти. Это теперь предполагается только, но этого нет. Как скоро правительство берет в свое видение человека, оно его кормит? Теперь 9 часов вечера. Я устал, очень дурно спал, не здоровится. Страшно взглянуть на последнее число, записанное в дневнике. Так давно я не писал. Ровно месяц. Нынче, 5 октября, Ясная поляна 1893 года. Что было за это время? Лева все не поправляется, комментарий 29-й. Борьба с Машей. Я написал Зендеру, он написал мне. Маша написала ему нехорошо, и это огорчило меня. Надо не мешать им жить, не мешать им ошибаться, не мешать им страдать и каяться, и идти этим вперед. Таня уехала в Москву на смену Сони. Теперь Соня едет, Попов здесь. Мы с ним по немецкому Штраусу переводили «Лауди», «Как хорошо». Надо составить из него книжку, комментарий 31. первый. Все время писал статью о религии, как будто кончил. Написал еще начерно статью о напасании. комментарий 32. Вот и все. Мало думал и мало записывал. Вот что. Первое. Наука тюрьмоведение. Второе. Есть два рода умов. Один ум логический, эгоистический, узкий, длинный и другой, чуткий, сочувствующий, широкий, короткий. Третье. Есть два способа познавания внешнего мира. Один самый грубый и неизбежный способ познавания пятью чувствами. Из этого способа познания не сложился бы в нас тот мир, который мы знаем, а был бы хаос, дающий нам различные ощущения. Другой способ состоит в том, чтобы, познав любовью к себе себя, познать потом любовью к другим существам эти существа. Перенестись мыслью в другого человека, животное, растение, даже камень. Этим способом познаешь изнутри и образуешь весь мир, как мы знаем его. Этот способ есть то, что называют поэтическим даром. Это же есть любовь. Это есть восстановление нарушенного, как будто единение между существами. Выходишь из себя и входишь в другого, и можешь войти во все. Все Слиться с Богом во всем. Восьмое. Говорят, одна ласточка не делает весны, но неужели от того, что одна ласточка не делает весны, не лететь той ласточке, которая уже чувствует весну, а дожидаться? Так дожидаться надо тогда и всякой почки и травки, и весны не будет. Девятое. Да, добро только тогда, когда не знаешь, что его делаешь. Как только оглянулся, как в сказке о добывании живой воды, поющего дерева, так и пропало то, что добыл. Чтоб левая не знала, что делает правая. Не предписание, а утверждение того, что когда левая знает, то это уже не добро. Пятнадцатое. Мужья ненавидят именно своих жен, как Лесинг сказал. «Была одна дурная женщина, и та моя жена». Комментарий 33. В этом виноваты сами женщины своей лживостью и комедианством. Они все играют комедию перед другими, но не могут продолжать играть ее за кулисами перед мужем, и потому муж знает всех женщин разумными, добрыми, одну только свою знает не такой. Вот и все. События были еще то, что ревью Review the Reviews напечатала скверный перевод неделания, и это меня огорчило, и еще то, что я уже недели три совсем бросил чай, кофе, сахар и, главное, молоко, и чувствую себя только бодрее. Вечер десять часов. Комментарии. Двадцать седьмой. Статья «Религия и нравственность». Полное собрание сочинений, том тридцать девятый. Комментарии двадцать восьмой. То есть за рукописью трактата «Царство Божье внутри вас» для гектографирования. Двадцать девятое. Лев Львович Толстой болел неврастенеей. 30. -е. Речь идет об увлечении Марии Львовны Толстой, жившим в Яснополянском доме в качестве учителя молодым врачом Зандером. Из-за возражения Софьи Андреевны Толстой их брак не состоялся. 31. -е. Вместе с Поповым Толстой работал над переводом Книги пути истины Лао Дзе. 32. -е. Предисловие к сочинениям Гюиде Мапасана смотри, том 15, настоящего издания. 33. -е. Из эпиграммы Лессинга «Злая жена». Конец комментариев. Страница 498. Почти месяц не писал. Нынче 3 ноября 1893 года. Ясная поляна. Мы живем одни с Машей уже вторую или третью неделю. Очень хорошо. Она совсем успокоилась. Лёва едет за границу. Ему не лучше. «Царство Божье внутри вас» вышло. Комментарий 34. «Я кончил о религии. Написал он и не посылаю». Комментарий 35. «За это время мало думал. Если и думал, то не записал. Записано только следующее». Четвертое. «Жить до вечера и до веку. Жить так, как будто доживаешь последний час, и можешь успеть сделать только самое важное. И вместе с тем так, как будто то дело, которое ты делаешь – ты будешь продолжать делать бесконечно. Пятое. Не думай никогда, что ты не любишь или что тебя не любят. Это только нарушено чем-то всегда существовавшее и существующая любовь между тобой и людьми, и тебе надо только постараться устранить то, что нарушает эту вечно связывающую между собой людей любовь, которая всегда есть. Комментарии. Тридцать четвертые. Французский перевод трактата «Царство Божье внутри вас» вышел в Париже под заглавием «Спасение вас». 35. -й. Тулон. Первоначальное название антимилитаристской статьи «Христианство и патриотизм». Полное собрание сочинений, том 39. -й. Конец комментария. «Нынче 22 декабря 1893 года, и я уже более месяца в Москве». Комментарий 36. -й. «И ни разу не писал». «Мне тяжело и гадко, не могу преодолеть себя. Хочется подвига, хочется остаток жизни отдать на служение Богу, но Он не хочет меня или не туда, куда я хочу. Я ропщу. Это роскошь. Это продажа книг». Комментарий 37. «Это грязь нравственная, это суета. Не могу преодолеть тоски, главное, хочу страдать, хочу кричать истину, которая ждет меня». За это время многое было. Первое — то, что меня перетащили сюда. Соня так страдала, томилась. Так видно это было по ее письмам, что я приехал. Другое — это то, что написал предисловие Камиелю. Комментарий 38 восьмой. Третье — это тяжелая, не кончающаяся работа над тулоном, которую я не могу бросить. Написал еще притчи, не кончил. Комментарий тридцать девятый. От Левы хорошие письма. Вот новая радость». Девочки, не то, не сё. Маша, медицина, Таня, живопись. Комментарий сороковой. На днях был тут музыкант Шор. Мы с ним говорили о музыке, и мне в первый раз уяснилось истинное значение искусства, даже драматическое. Это будет первое из того, что я думал за это время». События были за это время еще. Книга «Соботье» у Франциски, Комментарий 41. Подняла во мне воспоминания прежней страстности добра, полного надели, жизнью исполнения истины. Потом Эмель, которого я перечитывал, и теперь новая книга Вильямса «Чрусон оф Лабачи, комментарий 42. Прекрасно. Вызвало желание писать драму. Думаю иногда, что я вышел уже и не в силах писать. И мне грустно, точно как будто я и, умирая, буду писать и после смерти тоже. Недаром я записал в своей книжечке, скоро после приезда в Москву, что я забыл Бога. Как страшно это, забыть Бога. А это делается незаметно. Дела для Бога подмениваются делами для людей, для славы а потом для себя, для своего скверного себя. И когда ткнешься об эту скверность, хочется опять подняться. Первое. Неясность определения искусств музыки, например, происходит от того, что мы хотим приписать им значения, соответственные тому несвойственному им высокому положению, в которое мы их поставили. Значение их Первое – помощь для передачи своих чувств и мыслей словом, вызывание настроения, соответствующего тому, что передается. И второе – безвредное и даже полезное в сравнении со всеми другими, следовательно, полезнейшее из всех других удовольствий. Второе – по свежезамерзшему льду можно пройти на просте, но если надо нести тяжесть, надо проломать лед до старого, или, чтобы строить дома, надо выкопать. Не выходит эта притча. Седьмое. Либералы у нас точно раскольники-стареобрядцы. Все это кристаллизовало, окаменело их принципы, и они понимают только свое отношение к правительству, споры о перстах и тому подобное. Иное же отношение к тому, с чем они борются, кажется им не только чуждым, но враждебным. Комментарии. 36 шестой. Толстой приехал в Москву одиннадцатого ноября. 37 -й. Продажа Софьи Андреевне и Толстой его сочинений была Толстому особенно неприятна после опубликования им в сентябре 1891 года письма об отказе от авторских прав. Комментарий 38. Предисловие к дневнику Амелия. Смотри Полное собрание сочинений, том 29. 39. Три притчи. Завершены в 1895 году. Смотри Полное собрание сочинений, том 31. 40. Мария Львовна Толстая намеревалась поступить на медицинские курсы. Татьяна Львовна Толстая окончила школу живописи и увлеклась рисованием. 41. -й. Книга Поля Сабатье «Жизнь святого Франциска Осиского» в 1898 году издана в посреднике. и Комментарий 42. -й. Книга Вильямса истинный сын свободы или человек, который не захотел быть патриотом. Нью-Йорк, 1893 год. Конец комментария. Страница пятисотая.